Глава восьмая. Послушник. Судя по погоде, для ушкуйников последняя ходка в этом году. Потом ушкуй в корабельной сарай затаскивают по каткам. Всей команды под дружное «Эй, ухнем!» И к новому сезону готовят. Борта и днище смолить, парус новый сладить, у кого пообтрепался, деревянные части заменить, если погнили. Дошли до Белого озера, к берегу причалили, развели костер. Чернец Фотий кашеварить стал, только кулеш поспел, сели есть в кружок. Ложками по очереди варево таскают из котла, как к берегу на огонек ладья подошла. Ладейщики высадились со своего судна, подошли чинно. — Добрый вечерочек, позвольте на стоянку встать. — Места много, становитесь, — пожал плечами кормчий. Ушкуйники поели уже, Фотий пошел к берегу котел мыть. Ладейщики валежник в костер подбросили, свой котел на треногу подвесили. Разговорились. Ладейщики из Владимира сами, из Новгорода, идут с товаром. Их кормчий похваляться стал, как он выгодно товар купил. Впереди зима, судоходство встанет, и если товар попридержать в амбаре, цены вырастут. Получится сам три, а то и четыре. Александр мысленно чертыхнулся. Зачем хвастаться? Оба кормчих после ужина уединились на берегу, и им было о чем поговорить. Улеглись спать. Александр завернулся в дерюшку, лег немного в стороне от всех, теснившихся к костру. За полночь кто-то тронул его рукой. Саш подумал, пора вставать. С трудом разлепил глаза, вокруг темно. А рядом чернец. В черном подряснике его не видно, только верхняя часть лица белеет. Фотий приложил палец к губам. Тссс. Отойдем. Интересно, что такого послушник может ему сказать? Цитату из Евангелия вспомнил. Но отошел молча. Раз Фотий хочет сохранить разговор в секрете, значит, есть основания. Отошли шагов на десять. Александр остановился. Чего тебе? Ушкуйники на владимирцев хотят напасть. Зачем? Вроде скандала не было. Да грабить же. Тебе приснилось? Александр поверить не мог. Были разговоры на уровне слухов, что ушкуйники не прочь пограбить другие суда или обозы. Сам слышал, как Савелий ушкуйникам говорил лечь вместе, а он под утро, когда сон крепок, сигнал подаст. Александр задумался. Слова Фотия серьезные. Владимирцы, как и новгородцы, конечным пунктом плавания имеют Владимир. Если ограбить, они на обидчиков столиц Челобидную подадут, новгородцам не поздоровится». За разбой земляная яма грозит лет на десять-пятнадцать, либо веселится. Если осмелится напасть, значит, будут убивать, чтобы свидетелей не было. Участвовать в злодеянии он не хотел, до да Савелий не говорил ему, видимо, опасаясь новичка. Что делать? И тут же Фотий. Что делать будем? Ты почему меня спрашиваешь? Я тоже ушкуйник. Уж прости, харя у тебя человеческое, а не разбойничье. Хм, тогда вот что. Постарайся потихоньку их кормчиво разбудить. Отведи в сторону. Предупреди. А я на ушкуй. Александр стоянку по бережку обошел, забрался по трапу в ушкуй. Вытащил из форпика свой мешок с пожитками, перенес на берег. Оделся по боевому. Кольчуга, шлем, щит, на поясе меч. Подумал, надевать накидку. Не стал. Она белая, выделяться будет. Лег на прежнее место. На дерюшку, лицом к стоянке. А там какое-то шевеление, но тихое. Потом несколько теней кушкую двинулись. Едва слышно звякнуло железо. Ага, за саблями направились. Тени вернулись к стоянке. Костер почти догорел, слегка курился дымом, но света не давал. Кто-то подбросил в костер валежника. Александр догадался, чтоб при свете пламени своего не задеть, не ранить. И тут же крик Савелия. «Бей ладейщиков!» Но те и сами вскочили, ощетинились ножами и саблями. Зазвенело оружие. Ушкуйники, не застав ладейщиков врасплох, решили довести свой злодейский замысел до конца. Александр обнажил меч, двинулся к схватке, зашел с тыла к Владимирским. Один из ладейщиков услышал, к нему повернулся. «Я не враг, не бойся». Но ладейщик не верил. Александр был сушкуя, одна шайка-лейка, городец. Саша еще пару шагов сделал. У костра один из Владимирских лежит. За живот руками держится, корчится от боли. «Савелий, ты что же злодейство учинил? Непорядок!» «Я так и думал! Оборотень ты!» – вскричал кормчий. Твердело, Убей его!» Твердила был самым здоровым из ушкуйников. Грозно, держа перед собой абордажную саблю, какая бывает у морских разбойников, двинулся на Александра. Сила у есть, злоба, а навыков фехтования нет. Твердила вперед прыгнул, слета ударил саблей. Саша щит подставил и меч в неприкрытый бок вогнал. Твердило постоял секунду, не веря, что смертельное ранение получил. Потом выронил саблю и ничком упал. Александр через тело перешагнул. На него сразу два ушкуйника кинулись. От удара саблей слева он щитом прикрылся, но пропустил удар от Петра справа. Кольчуга спасла. Сабля проскрежетала. Александр с разворота мечом по голове ушкульника ударил. Тут же разворот телом назад, еще один удар на щит принял и сам атаковал. Иван только успевал под град ударов саблю подставлять. Пятился к костру, звяк. Сабля в его руках сломалась у рукояти. Желеть бывшего сотоварища по ушкую Александр не стал, рубанул по плечу, развалив пополам. Тут уж владимирцы очнулись. До сих пор поверить не могли, что Александр за них. Звон оружия, крики. Один ушкуйник упал, другой, за ним владельщик. Рядом с дерущимися фотей возник, руки вверх воздел. Христом Богом, остановитесь, люди!» Но его никто не слушал. У ушкуйников выбора нет. Если сдадутся, то участь их не завидна. А владимирцы, получив в лице Александра мощную поддержку, горели желанием отомстить за вероломство. Если бы не предупреждение Фотия, сейчас бы все они лежали убитыми. Число сражающихся таяло с обеих сторон. У ушкуйников всего трое. Понял, что конец неизбежен. Савелий кинулся к ушкую. Сейчас отвяжет причальный конец или перережет, оттолкнет ногой судно и смоется. Не бывает такому. Александр в несколько прыжков достиг уреза воды, влетел по сходням. Савелий уже успел веревку перерезать. Увидев, Александра ощерился. «Сучонок, не раскусил я тебя. Говорил же про десятину с трофеев. Аки, ты дурак, не понял». «Только сегодня дошло, о каких трофеях ты говорил? Возьми деньги и отпусти меня». «Деньги я возьму, как мы договаривались, по новгородской деньге за день. Я на ушку и две недели, с тебя четырнадцать монет». Трясущимися руками Савелий залез в кошму на поясе, отсчитал деньги. Александр взял, все ж четырнадцать дней он работал. «Все, оттолкни ушкуй и обо мне не вспоминай». «А кто сказал, что я тебя отпускаю? За злодеяние свои полной мерой заплатишь перед княжеским судом во Владимире». Савелий закричал страшным голосом, на Александра с кривым засапожным ножом кинулся. Саша с размаху ударил его щитом. Еще руки марать об эту мразь. А бой на берегу закончился победой ладейщиков. Жаль, большой ценой она далась. Из всей команды, не считая кормчего, четыре человека осталось. На ушкуй взбежал кормчий ладейщиков. «Жив злодей! Связать бы его, чтобы не утек!» «Это у нас запросто. Фрол, бери ремешок. Привяжи Савелия к мачте». Прибежал Фрол. Ногой сильно пнул Савелия. У душегуб, повесить бы тебя! Руки за спину!» Стянул кожаным узким ремнем туго. «Двигай ногами на ладью!» Савелий замешкался, за что получил еще один пинок. От сильного удара упал, раскровянив лицо. Фрол рывком поднял его. «Будешь вряжется, за борт сброшу». Угроза серьезная. Со связанными руками не спастись, не выплыть. Оставшиеся в живых собрались у костра. «Что делать будем?» Спросил кормчий. «До да Владимира идти», — сразу заявил фрол. «А выгребем?» «Где не сможем супроти ветра, на стоянку встанем. Дальше получится, зато придем». «А сушкуем?» «На буксир возьмем?» «У нас и так народу мало». «Кого на рулевое весло ушку я посадим?» «Я могу», — сказал Фотий. «Дело нехитрое, хитрое, за ладью держаться». Так и решили. Александр на ладью переходил, гребцом, а Фотий рулевым. Запалили сильнее костер, сварили кулеш. Все равно через час светать будет. Еле-то всего два раза, утром и вечером, чтобы не терять драгоценное светлое время. Пока кулеш варился, рассвело. Ладейщики принялись копать на берегу могилу братскую. Тела павших до Владимира не довести, поскольку лопата одна была, копали по очереди. Александр собрал оружие павших, уложил в ладью, а ладейщики погребли своих людей. Фотий обеспокоился. — А этих как же? Бросим на съедение волкам, все же люди, нехорошо. — Псы смердячие, пусть гниют. В принципе, по ярославской правде, разбойников вешали на придорожных деревьях и снимать не дозволяли в назидание остальным татям. Послушник спорить не стал, просто взялся за лопату и стал копать. — Отплывать надо, время уходит, — подошел к Фотию кормчий пантелей. — Я не держу, плывите с Богом, мне упокоить тела надо, отпеть, дабы души не неприкаянными не были. — Если оставим, как же ты доберешься? «Найдутся добрые люди, подберут». Фоти отвечал спокойно, не переставая работать. Александр осовестился: Сначала в мыслях не было захоронить разбойников, а теперь решение свое изменил. Подошел к послушнику, взял у него лопату, молча за дело принялся. Так и рыли по очереди, пока яма глубиной по колено не стала. Владимирская ваташка так ушла бы, до да людей не хватало. И Александр в качестве гребца нужен, и Фотий рулевым. а может совесть заговорила. Сперва Фрол подошел к Саше, лопату взял, затем его Акинфий сменил. Так пошло. Даже кормчий поучаствовал. Ему, хоть и главное, на ладье, от команды отделяться нельзя, ваташка сильна, когда едина. И этих схоронили, Фотий молитву счел. «Занимаем места, выходить пора», — скомандовал Пантелей. На ушку и по сходням Фотий поднялся. Ладейщики сходня ему на судно забросили, причальный конец отвязали. Затем сами на ладью зашли. Александр, уже усевшись на скамью, вскочил и бросился на берег. «Эй, ты куда?» – закричали гребцы. Александр едва не забыл в кустах свой мешок, в котором оружие хранил. Узелок с деньгами и драгоценностью. В пылу схватки отбросил, а после земляных работ чуть не оставил. Да за меньшие значительно деньги новгородцы на смертоубийство решились. Мешок свой в носовой рундук уложил, где канаты лежали. Место свое за веслами занял. Один из ладейщиков в шестом ладью от берега оттолкнул. «Оба борта! Греби назад!» И «раз!» — скомандовал Пантелей. Сделали несколько грибков, выводя ладью кормой вперед на чистую воду. Как только буксирный конец натянулся, Стали по команде грести вперед. Александр сразу почувствовал. Ход у ладьи с ушкуем на буксире тяжелый. Упираешься веслом в воду, аж сухожилия трещат, а скорость, как у старика пешехода. Но потом течение подхватило, да услышал Господь молитвы гребцов, Ветер попутный поднялся. Ладейщики сразу парус поставили. Совсем жизнь хорошая пошла. Кормчий кричит назад, к ушкую. Фоти, ты как? «Все хорошо, благодаря Всевышнему». Так и шли до вечера. К вечеру в знакомом для Пантелея месте для ночевки пристали. С ушкуем помучиться пришлось. Ладья уже в берег носом ткнулась, а ушкуй течением сносит. Буксирный конец натянулся, вот-вот лопнет. Один ладейщик на берег кинулся. лодю пришвартовать к дереву, другие на корму, за веревку подтянуть ушкуй. Плохо одной, да уполовиненной команде с двумя судами управиться. Но получилось. Костерок развели. Фотий в котел воды набрал, кашеварить стал. За день устали все. Поели и спать улеглись, причем на судах. Земля по обеим сторонам Шексны, по шихоням называлась. Влажная, болотистая, спать лучше на деревянной палубе. К утру продрогли. С каждым днем все холоднее становилось. Позавтракали и в путь За неделишек сну прошли Вполне достойный результат Можно было через волоки в Яузу пройти А потом снова через волоки в Клязьму Но Карпчий не стал рисковать Уж лучше дальше и дольше Зато надежнее На волоках в первую очередь и наземные суда перетаскивали Да за каждое судно деньги платить надо А в мытищах еще и мыто с товара А еще неизвестно, чем суд княжеский кончится «Ушкуй вместе с товаром князь в казну обратить может, а соизволит, судно ладейщикам отдаст, а новгородский товар себе заберет». Савелий в предчувствии близкого суда совсем сник, лицом печален стал. Его кормили, выводили оправиться. На весь путь он у мачты провел, ноги опухли, на но его никто не жалел. Но теперь приходилось грести все время против течения, сначала волги, затем клязьмы. К Владимиру пришли измотанные донельзи. Кормчае против обыкновения, Грибцов по домам отпустил, пожалев и дав наказ вернуться утром. Сэм ваташку амбалов нанял. Перетащить груз с обоих судов в припортовый амбар. Товар без пригляда на судне оставлять нельзя. Лихие людишки вмиг тащат. При речных портах вечно темные личности кучковались. При случае деньгу сбить при погрузке-разгрузке или украсть, что плохо лежит, да пропить моментом. «Хватился Пантелей, когда суда уже пустые были. А где ж злы день Савелий? Его никто не отпускал, а у мачты нет. С расспросом к Фотию. Ты не видал ли Савелия?» «Ушел он». «Убег? Кто отпустил?» «Я развязал». От этих слов онемел Пантелей. Как можно душегуба отпустить? А княжеский суд? И что с ушкуем и товаром теперь делать? Ведь себе взять, стало быть, уподобиться разбойникам новгородским. А еще с Савелия станется, выждет время, заявится к князю с челобитной. Якобы его людишек, владимирские ладейщики, живота лишили. Судно с товаром увели, сам едва спасся. Пантелей послушника за руку схватил. Переночуешь у меня, а завтра к князю. Все расскажешь, как было, пусть решает. Фотий за Пантелеем поплелся. Как оказалось, прибыли они очень вовремя. Следующим утром снег повалил хлопьями. Землю тонким пока слоем укрыл. Александр на постоялом дворе ночевал, позавтракав, к стоянке судов отправился. Фактически его плавание закончилось. Он не член команды, но если Пантелей просил, надо быть. Все уже на причале собрались, а Пантелей нет. До полудня ждали, продрогли на ветру, когда Кормчий показался. Да не один, с Фотием. Кормчий лицом красен, на приветствие кивнул. «Все сейчас к писцам судебным идем, показания давать». А завтра оба судна в судовые сараи ставим. Кончилось судоходство. — А Савели где же? — поинтересовался Фрол. — Фотий вчера отпустил. С него и спрашивайте. Команда к послушнику подступилась едва не с кулаками. До да Пантелей прикрикнул. "Но кациц, за мной! Так и завел всех кормчий к писарям. Те расспросили, записали, да и отпустили. Владельщики по домам разошлись, времени много потеряли, темнеть начало. Александр Фотия задержал. «Ты сегодня ел?» «Утром Пантелей покормил». «Пойдем в трапезную, подхарчимся. Ты же вроде с поручением от владыки Новгородского к митрополиту Владимирскому направлен был». «Так и есть. Так утром Пантелей не отпустил». Э, да какая разница? Сегодня ты к митрополиту попадешь или завтра? Дело-то неспешное». Это правда. Прошли в харчевню при постоялом дворе. Выбирай, что кушать будешь, я плачу, предупредил Александр. Фотий выбрал пищу постную. Я ведь уже не путешествующий, и пост но не мясное нельзя. Александру неудобно стало. Он тоже православный, а заказал себе седло барашка до да пирогов рыбных. На ушкуе, а потом на лоде пища, известно какая, кулеш. Сытно, но однообразно. Хотя несколько раз ладейщики ловили в шексне стерлить, рыбку царскую, варили уху с перцем и лучком. Фотий поел, поблагодарил Александра, встал. — Ты, Фотий, если переночевать негде будет, или помощь нужна будет, приходи ко мне. — Я думал, ты, как и другие из изваташки, меня укорять за Савелия будешь. — Что сделано, то сделано. Не нам его судить, божий суд на это есть, а остановиться есть где? В монастыре. С тем откланялся и ушел. Александр в некоторой прострации был. «Вот тебе и тихоня, святоша, а уважение достоин. Не убоялся братскую могилу для новгородцев рыть, а могли бы ладейщики, обозлившись на берегу, его оставить. И вчера Савелия отпустил. Было в нем нечто обычному пониманию недоступное, некий стержень». Александр спать улегся, спал почти до полудня, торопиться некуда. От всех обязательств свободен. Всякий опыт, даже неудачный, мудрее делает. Вот вступился он за Владимирских владельщиков. Честь свою сохранил. А она либо есть, либо потеряна навсегда, как девственность у девушки. Зато знал теперь, что на судне вполне плавать может. Землю пахать, торговать, не его стезя. А корабельщиком вполне. Здесь и трудности, и порой тяжелый труд за веслом, и опасности. Нравится ему такая жизнь. Одна плохо. На полгода судоходный сезон закончился. Подумав, понял, можно обузу сопровождать в качестве охранника. На это через месяц можно. Когда снег толстым слоем землю укроет, и лед на реках встанет. И этот месяц придется дурака валять. Позавтраков, отправился на торг. Зимней одежды у него не было. Прикупить крайне необходимо. Торг большой, хотя ни в какое сравнение с новгородским не идет. Остановился у одной лавки. Сразу хозяин из-за прилавка выскочил. «Чего добрый молодец желает? То овчинный, охобень или шубу теплую?» «Что такое охобень, Александр не знал». «Покажи, примерить надо». «А как же, обязательно». Торговец и рад, что покупатель нашелся. Одну вещь на плечи Александру накинет, другую все нахваливает. «Хорош, охобень, прямо жить и человек». Или и панчу набросил. В день руки-то в рукава, ну-ка, греет, вылетый купец. А зеркало-то нет, осмотреть себя Александр не может. Купит, а со стороны выглядеть смешно будет. Тулуп овчинный всем хорош, практичен, тепло в нем, но одежда простая. В Тулупе крестьянину хорошо зимой на санях. В город на торг брюкву вести или масло, молоко. Воину в походе в Тулупе удобно или ремесленнику в городе. По одежде здесь встречали. Каков прикид, такое положение в обществе занимает. Поэтому от тулупа, с сожалением, пришлось отказаться. Торговец шубу предложил. «Надень». «О, прям барин. Солидность чувствуется». А подвигался в шубе, Александр, неудобно. Длина движением мешать будет. Подсказал бы кто со стороны. Торговцу верить нельзя, ему лишь бы товар продать. Да тот, который подороже. Каждый свою выгоду ищет. Остановился на випанче. Вроде короткого пальто из меха, сверху сукном крыто, воротник меховой. Деньги отдал, сразу на себя надел. Тепло сразу стало. Еще бы шапку. Русь не Европа, где не каждую зиму снег бывает. На широте Владимира Морозы по 30 градусов не редкость. Уши отморозить запросто. Купил после примерок бобровую шапку. Мех бобра чем хорош, не намокает. И теплая шапка, легкая. Торговец Елисей Малахай предлагал, но в нем Александр уж больно до татарина стал похож. И заячий треух, но в таких селяне ходит, да и мех не прочен, на одну зиму. С обувью получилось сложнее. В валенках еще рано, в простых сапогах холодно. Долго бродил по сапожному ряду, пока нашел, что хотел. Нечто вроде бурок, подошва из толстой свиной кожи, а верх меховой. Как оделся да обулся, почувствовал себя комфортно, теперь и морозы не страшны. Александр по торгу прошелся, выпил горячего сбитня. По северной погоде такое питье в самый раз, согревает. Послушал, о чем народ говорит. Торг – это не только место для торговли, но и место для обмена новостями. Среди одной кучки жителей толкуют, что князь Дмитрий Александрович плох, налоги собирает, а от басурман защиты нет. Так и шастают по волостям малыми шайками. И надо бы князю в стольный град другого, брата Дмитрия, Андрея. Оба брата сыновья Александра Невского никак меж собой княжество не поделят. Три раза Дмитрий княжил короткими сроками, два раза Андрей. Владимир заложил в 1108 году Владимир Мономах. Расцветом город обязан Андрею Боголюбскому, который в 1157 году перенес сюда столицу княжества. Но княжество великое не имело собственной династии. Ярлык на княжение получали в Орде. Знаменит город был своими соборами. Успение Пресвятой Богородицы, Дмитровский, а 23 ноября 1263 года в Рождественском монастыре погребен был благоверный князь Александр Невский, умерший 14 ноября в городце, по пути из Орды во Владимир. Подозрения были у Бояры и честного народа. Отравили князь в Орде. В 1723 году по указу Петра Великого мощи Невского были перевезены со всем чаянием в Санкт-Петербург, в Александра Невскую Лавру. Послушал Александр Говоронов-Краснобаев, тревожно ему стало. «Зачем народ мутить? Подбивать к смене власти. Князьям бы объединиться. Орде противостоять, а они между собой за власть дерутся». Впрочем, драться было за что. Владимирско-Суздальское княжество огромное. Только удельных княжеств больше трех десятков. Среди широко известных и по сей день Устюжская, Переславль-Залесская, Ярославская, Пашихонская, Угличская, Стародубская, Юрьевская, Городецкая. Не зря называют Владимирского властителя «Великий князь Владимирский», «Князь Новгородский» и «Городецкий» и прочее. А прочее это еще и княжество Моложское, Прозоровское, Шумаровское, Шекснинское, Угорское, Романовское, Пожарское, Реполовское, Кривоборское, Льеловское, Голебесовское, Торческое, Сицкое, Паруськое. Так это еще не весь список. Иных уж нет, сгинули, сожженные и многочисленными войнами. Горлопанов, что народ речами смущали, Александр слушать не стал. Ему понятно было, откуда ветер дует. Небось, наняты боярами за деньги, вот и отрабатывают. Уходить с торга решил, дело к вечеру идет. Да приметил фигуру знакомую. Протолкался поближе. Фотий. Послушник, ты чего здесь делаешь? От неожиданности Фотий вздрогнул. Во Владимире его никто не знает. Обернулся. Александра узнал, улыбнулся, поприветствовали друг друга тепло. Фотий осмотрел Александра с головы до ног. Тебя не узнать в обновках. «Зима на носу, морозы. Утепляться надо». Фотий был в черном вотеле поверх подрясника. «Да разве она греет? Ткань льняная. Только по осени носить от ветра защита. Фотий явно мерз, судя по красному носу и посиневшим кистям рук. Саше Фотия жалко стало, предложил. «Давай тебе кожушок какой купим. Да, обувку подходящую». «Братья в Атолу дала, а на другую одежду денег нет». «Я заплачу». Откуда Фотию деньги взять? Беден, как церковная мышь. Но человек хороший, добрый, главное, стержень в нем есть от веры. Такие нечасто встречаются, да еще без серебреник что и вовсе редкость. Фотий на предложение застенчиво плечами пожал. Время поджимало, скоро темнеть начнет, лавки закроет. Александр Фотия за руку ухватил, через толпу двинулся, как ледокол. В первую очередь к сапожнику. Если ноги мерзнут, никакая шуба не спасет. Юфтевые черные сапоги подобрали, затем жупан, тоже черный, послушнику только черные вещи носить дозволялось. Жупан немного короче полушубка, мехом внутрь, а сверху покрыт тканью. Тащиват Фотий, жупан на нем болтается, а меньшего размера не шьют. Если только на подростков, но ему такой коротко в рукавах. Фотий благодарить стал, но Александр его остановил. «Ты большего заслуживаешь». Сторга несколько кварталов вместе шли. Саша расспрашивал, исполнил ли Фотий и поручение, да где поселили. Письмо от владыки новгородского Максима сразу митрополиту Серапиону передал, как же иначе. За этим послан. А живу известно где. В келье. Назад когда, думаешь? Разве я над собой властен? На то воля митрополита будет. По вместе? На службу вечернюю надо. В следующий раз. Не оборачивались оба, не сторожились. Не видели, как от торга за ними фигура темная следует. На перекрестке пустынном расстались, перед тем обнявшись. Александр не спеша к постоялому двору направился. Не успел и трех десятков шагов пройти. Слабый вскрик услышал. «Фотий!» Бегом к перекрестку кинулся. Влево повернул. На снегу Фотий лежал. В черной одежде, узнавая издали, стонет. И человек убегает. «Фотий, что с тобой?» Кольнуло что-то в бок. А из-под прижатой к животу руке кровь видна на пальцах. Александр рванул бежать. Грабитель? Так у чернеца брать нечего, ни одной деньги нет. Тогда зачем ножом били? Догнать гада этого надо. А мужик за собой топот ног, слыша, хода не сбавляет. Александра злость взяла, еще скорость поддал, хотя, казалось, на пределе уже бежал. Дистанция медленно сокращаться стала. Впереди деревянный мосток через ручей, бревно обледеневшие. Убегавший оскользнулся и упал. Несколько секунд лежал оглушенный. Александру этого времени хватило домчаться, но и сам поскользнулся и на мужика с размаху грохнулся всем своим весом. Тот аж хекнул сдавленно. Саша рывком его на себя повернул. Савелий, кормчий. Так его Фоти отпустил, развязав. Александр думал, что он уже далеко от Владимира. А этот гад и не думал уходить. Александр Савелия за грудки схватил. Приподнял, спиной к перилам моста прислонил. Стонет кормчий, за правый бок держится. Глаза прикрыл. Александр ему пощечину влепил. — Зянки открой! Ты за что фу ножом пырнул? Через жалости во вся команда ушко и полегла. — Так и Владимирских половина, а все из-за тебя, сволочь! Александр не удержался, ударил Савелия в зубы. Кровь брызнула. Губа рассечена. Савелий сплюнул выбитые зубы. «Добить хочешь?» «И добью, не сомневайся, гнида!» «Не торопись, на ушку и тайник есть, пополам поделим!» «Думает, за деньги всех купить может. Из-за денег своих людей положил ладейщиков». Александров злость разум затмила. Схватил Савелия за голову, крутнул резко, как цыпленку, позвонки шейные хрустнули, тело кормчиво обмякло, глаза закатились. Дернулся пару раз и дышать перестал. Собаки, собачья смерть. Александр поднялся, заторопился к Фотию. Ты же живой? Видишь, милосердие и жалость проявлять к негодяям чревато. Догнал я твоего обидчика. Угадаешь трех раз, кто такой? Савелий, кормчий. Угадал. Теперь он с апостолом Петром беседует. А тебе рано с ним встречаться, ты потерпи. Александр подсунул под черница ладони, поднял. «За шею мою рукой возьмись. Сможешь?» «Чернец легкий, полсотни килограммов, не больше. Саша к монастырю пошел. Нет больниц в городе. Одна надежда. Кто-нибудь из монахов знание лекаря имеет, поможет». «Жалко чернеца. Ни одного худого слова от него за время плавания никто не слышал». А пострадал через свою доброту. Сомневался Александр, что все удачно кончится. Ранение в живот зачастую к смерти приводят. Причем мучительный. Ворота монастыря закрыты, Саша стал бить ногой. Открылась маленькое оконца в воротах, выглянул послушник. «Ты чего безобразничаешь?» Но тут же охнул, загремел железным запором, отворил одну воротину. Вдвоем понесли раненого к длинному зданию. По дороге послушник спросил, «Кто же ты его?» «Ты его не знаешь, да и не встретишься никогда». «А ты ему кто?» «Приятель, вместе из Новгорода добирались». «Ага, рассказывал он братьям». Постановившего Фотия занесли в большую комнату, уложили на стол. — Ты погодь, — попросил Чернец. — Я быстро обернусь. Есть у нас один умелец лекарский. Послушник заторопился. Фотий прошептал что-то, Александр наклонился. — Повторяй, не расслышал я, прости. — Приходить ко мне будешь? — Обязательно. Ты только выздоравливай. Сирота я круглый. А ты меня, как мамка моя в детстве нес. Александра слезу выдавила. Несладкая жизнь у парня выдалась. Фотий снова прошептал. Жопан жалко. Поносить не успел, но не дырявый. «Выздоровеешь, я тебе новый куплю», пообещал Александр. В комнату послушник вернулся и не один, с седым старцем, одетым в черную волосиницу. В руке старец небольшой сундучок держал. «Амвросий, помоги одежду с Фотию стянуть. Александр понял, что лишний он уже, тихонько вышел. Добрел до постоялого двора, размышляя о том, как несправедливая жизнь устроена. Никому Фотий зла не делал, а ранен негодяем и сейчас на грани жизни и смерти. За что его Савели убить решил? Тварь неблагодарная, ему чернец шанс дал, отпустив. Уже перед постоялым двором, когда тусклый свет из окон на руки упал, увидел, в крови они, то ли Фотия, то ли Савелия. Снегом оттер, как мог, а, войдя в трапезную, себя оглядел. Не запачкал ли одежду? Половой подскочил, как тогда прислугу в харчевнях называли. — Чего изволишь? — У вас баня есть? — Попариться хочу. — Баня есть. С парной, натоплена. Проводить? — Обязательно. И квас уж бан принеси. А полотенце найдется? Одна деньга за все про все. Пока Александр раздевался в предбаннике, Половой успел и полотенце принести, и жбан кваса. Саше после убийства Савелия хотелось вымыться. Было ощущение, что в грязи испачкался. Страшно. Врагов убивал на святой земле, а такого годливого чувства не испытывал. Мерзкая все же душонка укормчива была. Пусть его черти в аду жарят. Александр для начала ополоснулся. Затем мочалом с мыльной водой всю грязь с тела смыла, потом уж в парную зашел. Полежал на полке, попотел. банщика бы еще сюда, веничком по всему телу пройтись. Впрочем, и так хорошо. От жара уже не в моготу стало. Перебрался в мыльню, отдышался, водой горячей пот смыл. Кожа чистая, аж скрипит под пальцами. В предбаннике в огромное полотенце обернулся. Из в кружку кваса плеснул, отхлебнул. О, как ангел босыми пятками пробежался, хорошо-то как. Вдруг вспомнил последние слова Савелия о деньгах на Ушкуе. Надо бы их забрать, да не себе, грязные это деньги, на кровь добыты. В монастырь их отдать. Тому же Фотю на одежонку. Так и решил, только сложность есть. Где теперь кормчего Пантелея найти? Впрочем, одна зацепка есть. Парни из его команды должны лодию в порядок приводить в судовом сарае. Они подскажут, где Пантелея найти, а уже вместе и ушку осмотреть можно. Но и от завтра. Александр не спеша квасок допил, хорош, ядрёный, аж язык пощипывает. На хрени настоен, что ли? Утром встал рано, позавтракал и на пристань. О, работа уже кипит. Кто-то из ладейщиков блоками свое судно на берег тянет, другие у котлов с кипящей смолой огонь поддерживают, третьи топорами стучат. Для ремонта зима и есть. С весной каждый день для судоходства потребен. Деньгу зарабатывать надо, семьи большие кормить. Нашел лодью со знакомыми обводами, парней, с которыми с Белоозера шел. Его в новой одежде не сразу признали. «Шел бы ты отсюда, господин хороший». Посоветовал ему Фрол с палубы. Лодии уже настапили, двух бревнах, идущих от самой воды. Фрол, ты что, не узнал меня? Александр, богатым будешь, не признал. Фрол спустился, пожал руку. Каким ветром? Пантелее еще. Он скоро будет. Должен пеньковые канаты привести. ты обожди. Уселись на бревна. Александр сказал: Хотя в живот, Савелий ножом пырнул. Да ты что? Постой, а ты откуда знаешь? Я этому злыдню шею свернул, а Фоте монастырь доставил. Живой? Вечером живой был. Молодец, что эту сволочь придавил. Пока говорили, на подводе подъехал пантелей. Колеса вязли в снежной жижи. И на колесах плохо, и на санях охрана. Корм чисте Легис прыгнул, распорядился. Разгружайте! И к Александру. Соскучился? Я по делу. Где ушкуй? «Где ему быть? У причала стоит. Завтра на берег вытаскивать станем». «С судом-то что-нибудь выгорело?» «Шустрый какой. Ответчика-то нет. Дело теперь. Долго тянуться будет». «Не будет». Савелий ножом Фотия черница ударил. От удивления у Пантелея глаза круглые сделались. «Не он из города, выходит. Дело у него здесь было?» «Почему было? Ты что, видел его?» «До смерти пришиб». «Верно сделал. Гнилой человек». А уж куй тебе, зачем? А вот мы его с тобой досмотрим тщательно. Савелий перед смертью о тайнике проговорился. Если найдем, меж собой поделим. Я себе не оставлю ничего. Вдовом отдам. У всех семьи остались, им детей растить. И я не оставлю. Кровавые то деньги. В монастырь, фу, ее отдам. Пусть сам распорядится, он чернец правильный. Тогда идем. Команде говорить кормчий ничего не стал, вдруг ты тайника нет. Пусть работают, пока морозов нет. Пантелей сюда вдоль и поперек знал, осматривать умело стал. В обычных местах, где укромные похоронки, ничего не нашли. Не наврал твой Савелий? Он не мой. Может, и наврал. Погоди, еще досмотрю одно местечко. Пантелей на корме каждую доску осматривать, простукивать стал. Сбегай до парней, принеси стамеску». Александр сходил. Смешно. Его рыцари за стамеской посылают, как подмастерье. Пантелей ударом кулака жал в щель вогнал. В сторону надавил, доска поднялась. Врать что-то есть. Пантелей выводил на свет кожаный увесистый мешочек. Прикинул на руке. Изрядно. Развязали горловину. Ох, мать твою, и серебряные монеты, и золотые. Кольца наперстные и венчальные. Александр взял одно. Оказалось потертое, с царапинами. Стал быть ношеное, не исключено с пальца у жертвы снято. Брезгливо кольцо в мешочек швырнул. Пантелей в затылке чешет. Да здесь ценности. Пристань новую с кораблями сделать можно. Как делить будем? По совести. Делить пришлось долго. Одну монету серебром влево, другую вправо. Также и с золотыми монетами. Изделия ювелирные подбирали похожие. Одно кольцо влево, другое вправо. Вроде поровно получилось. Подвел итог Пантелей. «Я представляю, если бы Ушку кому-нибудь посуду отдали, пусть в казну». «А теперь пусть берут», — засмеялся Кормчий. Он сыпал свою часть в кожаный мешочек. «Ты погоди, я тебе парусину принесу, узелок сделай. Кормчий принес кусок парусины, ловко увязал узел, сыпал монеты и ценности. «Я свою часть дома разделю на всех вдов, завтра же раздам», — заверил он. «Не сомневаюсь». А я в монастырь, Фотия проведать. Александр попрощался с Пантелеем, подхватил узелок, направился в монастырь. Из распахнутых ворот мужики выносили гроб с телом. У Александра сердце оборвалось. Неужели Фотий? Потом дошло, похороны на третий день бывают. К тому же Чернецов хоронят внутри монастырских стен. Стало быть, не Фотий. Дух перевел. У ворот вчерашний послушник стоит. Александр узнал. «Жив твой страдалец!» «Навестить хочу. Где он?» «Сейчас ворота запру, проведу». Послушник ворота на засов закрыл. Провел Александра в маленькую келью. На топчане лежал Фотий. Он и раньше худ был, а сейчас скелет, обтянутый бледной кожей. Ножив, дышит. Александр рядом уселся на скамью. Фотий глаза открыл, почувствовал человека рядом. Александр его за руку взял, холодное. «Как ты чернец?» «Уже лучше. Только пить охота». А монах Серафим не велел. «Это кто?» «Лекарь. Вернее, монах. Но дар целительский у него. Сказал, жить буду». «Вот и слушай его. Чего тебе надобно?» «Все есть. Если одеял принесу, не помешает? А то руки у тебя холодные». «Беспокоить не хочу». «Мне это не в тягость. А пока узелок в тебя оставлю». Саша сунул узелок под подушку Фотии, Сам на торг направился. Выбрал одеяло пуховое, такую же подушку и перину. Вещи мягкие да объемные. Кое-как веревкой стянул, на плечи взвалил. Послушник при воротах удивился. «Опять ты!» «К фотию. «А это что?» «Перина, одеяло, подушка. Крови ног потерял, мерзнет. Давай помогу». Вдвоем нести с сподручнее. В келье на пару подняли Фотия прямо на матраце, набитом сеном, на скамью переложили. Топчан перины встлали, на него бережно Фотия перенесли. послушник превратник старую подушку на лавку перебросил. Под подушкой узелок обнаружил. А это не тронь. Фотию подушку пуховую под голову подсунули, одеялом накрыли. У черница лицо сначала счастливым сделалось, потом по щеке слеза скатилась. Больно? Встревожился Александр. никогда так мягко не почивал, улыбнулся Фотий. Привратник взялся за старые матрацы подушку, собираясь вынести. — Погоди, проводи меня к настоятелю, — попросил Александр. — Не примет, — покачал головой послушник. — Скажи, дело важное, дар монастырю сделать хочу. Привратника не было долго, Фотий долго говорить не мог, слаб был. Вот что удивляло Александра глаза монахов. Светлые, чистые по-детски. У горожан таких не бывает. Хитрость в них, сомнение, соблазн, жадность читается. У него же фотия наивный, сразу понятно, камни за пазухой не держит и грехов не имеет, не то, что у Александра. Молот, а руки по локоть в крови, хоть и не тать он, и не кат. Тяжко на душе временами бывает. Возьми Савели, наказал под лица, имел ли право жизнь отнять? Ведь не судья, такой же гражданин, как и Савелий, не повезло Александру встретить на пути новгородского кормчева. Будь слабее духом, сам бы в лихую разбойничью шайку влился, и кем стал в итоге? Убийцей. Тихонько вошел превратник. «Спит?» «Не сплю», — откликнулся Фотий. «Блаженство. Мыслю. В раю так же мягко и удобно. Еще брюха не болело. Настоятель его примет тебя, я провожу». «Фотий, я завтра навещу. Ты только выздоравливай». В жилом здании монастыря прохладно, если не сказать холодно. И то стены каменные, толстенные, полы, своды тоже из камня. Коридоры узкие, едва освещены свечами. В келье у футе оконцев два тетрадных листа, с людой закрыто. Свет дневной едва проникает. Зато налить на следе, одна защита от ветра, скорее аскетично. Привратник постучал в дверь, получив ответ, вошел сам и пригласил Александра. В большой комнате темновато, воском пахнет. Александр не сразу настоятеля разглядел. Трудно увидеть человек в черной одежде в темной комнате. Голос слева. «Назовись». Александр на голос повернулся. Настоятель, сидевший на лавке с книгой в руке, встал. Александр в крещении, житель Новгородский. «Фома сказал, видеть меня хочешь?» Пожертвованию монастырю сделать хочу». «Отдал бы привратнику». «Побоялся, боль много». Александр прошел вперед, положил узелок на стол, развязал. Потом отступил, повернулся к образам в углу, перекрестился, поклон отбил. «С этого начинать надо было», — укорил Иов. «Темно у тебя тут, да и растерялся слегка». «Фома, подай подсвечник». Привратник зажег от горящей свечи еще три в подсвечнике, поставил на стол. Засверкало злато серебро. Драгоценные камени заиграли лучиками. — Столь богат ты или неправедным житием нажито? — сурово спросил Иов. — Неправедным, но не мной. Не беспокойся, я не украл, считай, нашел. — Ну что же, на полезное дело пойдет. Стены укрепить в монастыре надо, трапезную для братья расширить. — А что хотел-то? Настоятель полагал, что Александр взамен попросит что-нибудь. — Оставь фотию при монастыре, не отправляй в Новгород. Слаб он, для него дорога в тягость будет. — Что не за себя просишь, похвально. Ступай. Александр с Фомой вышли. Фома к выходу его повел. — Суров у вас, настоятель, — заметил Саша. — Сам знаешь, великие князья меняются едва ли не каждый год. Всем от владыки и настоятеля что-то надо. Фома замолчал. Видимо, знал больше, чужаку говорить не стал. Монастыри всегда строились как крепости, да, собственно, таковыми и являлись. В случае нападения неприятеля жители окрестных селений, посадов городских в них укрывались. Многие монахи и послушники раньше воинами были, оружием владеть умели, и врагу взять монастырь было непросто. Поэтому слова настоятеля об укреплении стен не для красного словца были, не для косметического ремонта. И затрат требовали больших – камень, извести и яйца для кладки. А уж мастера свои, из чернецов. За ужином Александр пропустил крошку пива за здравие Фотия. Выспавшись, позавтракал, сделал половому заказ. «Порежь с кусками, свари и в горшке с бульоном принеси». «Прости, гость, не понял». «К болящему отнесу, да в полотенце или чистую тряпицу укутай, чтоб тепленькую донести». «Сделаю». «Видимо, нечасто такие заказы бывали». Александр время проводил за кружкой пива, потягивая не спеша. Сидеть пришлось долго, но торопиться некуда. Наконец половой торжественно горшочек с крышкой, укутанный полотенцем чистым, вынес, на стол поставил. Александр рассчитался, горшок обеими руками взял, направился в монастырь. Теперь главная задача не упасть. Снег подмерз, скользко. К воротам монастыря спиной прислонился для опоры, каблуком в ворот стучать начал. Выглянул Фома в оконце. Лицо недовольное, но Александр увидел, воротину открыл. «День добрый», — поприветствовал Саша. «Как там Фотий?» «Монахи за его здравие молятся». «Бальон и курицу принес ему, веди». Путь к келье Александр знал, сам бы дошел. Да как многочисленные двери открывать, если обе руки заняты? От горшка запах аппетитный исходит, встречные монахи носом крутят, мясом пахнет, а пост нельзя. Но сказано же, болящим, путешествующим и воинам пост можно не блюсти. Тогда беспокоился Саша, можно ли по состоянию здоровья футию есть. Вошел в келью, горшок на стол поставил, Фома сразу. «Я за Серафимом, разрешит ли?» Вернулся быстро. «Бульон можно, а курица кусочек один маленький, грудку». Александр подушку Фотию поднял, бульон в кружку налил. «Сам пить сможешь? Или помочь?» Фоти сегодня выглядел лучше, чем вчера. Мелкими глоточками бульон из кружки прихлебывал. «Горячий еще, а вкусен». Выпил пол кружки, откинулся на подушку, уснул. Слаб еще. Александр вышел тихонько. На ворот Фома. «Ты кем Фотию приходишься?» «Знакомец добрый». «А ухаживаешь ровно отец родной, редко такое увидишь». Да, жизнь в те времена суровая была. Дети в семьях рано начинали работать, из-за болезней умирали часто, а еще войны до эпидемии свирепствовали, жизнь уносили. Через неделю Фоти уже в постели садиться стал, а через десять дней ходить осторожно, держась за стенку, но сам без посторонней помощи, чему очень рад был. Период, когда он после ранения беспомощный лежал, и Александр заходил, постоянно сблизил их, хотя так редко бывает. Хоть еще послушник, не монах, но при пострижении в монашество человек отрекается от мирской жизни, от семьи, даже имя дают другое. И не часто бывает, чтобы послушник или монах дрожил с кем-то в миру. Но случилось. У Александра груз с души свалился. Хоть и не его вина в ранении черница, а к событиям причастен. Пока Фоти выздоравливал, снега навалило до колена, морозы ударили, на реках лед встал. Дав льду окрепнуть две-три недели, по рекам потянулись обозы. И так из-за осенней распутицы, когда ни обозы не ходили, ни корабли не плавали, торговая жизнь замерла. А оно не во все концы Великого княжества обозы потянулись. По рекам с сподручные на санях. Шли по санному следу, ни кочек, ни ям, лед ровный. Река сама ведет. Кучер, знай, следи, чтоб промоин не было. Если река петлю делала, а босс на берег выбирался, срезал путь, но все равно потом на реку возвращался. Реки для гордарики, как называли Великое княжество иноземцы, были важными путями сообщений. Почти все города стояли на берегах рек и водой, обеспеченной транспортными путями. Одним утром к Александру на постоялый двор пришел кормчий пантелей. — Слава Бог, что застал тебя. — А как ты меня нашел? — Ты ж сам сказывал, на постоялом дворе живешь. Да много ли их? «Нужда в тебе есть». «Если смогу, помогу». «Не мне, с родственнику. Купец он, мехами торгует. Товар легкий, но ценный. Обос их собрали, в Муром хотят идти. Охрана нужна. Седмица туда, столько же обратно. Да там распродаться неделю. Ден десять». «А велик ли обоз? «Десять соней набралось. Один не возьмусь охранять». Учитывая длину саней с лошадью, дистанцию между ними, получается, обоз на сто метров растянется. «Да что так? У каждого купца ездовой, все при топорах. Отобьетесь, ежели чего? Ежели охраны набирать несколько человек, прибыли меньше. С топором долго ли ездовой, супротив опытного душегуба, разбойника стоит? Два человека как минимум надо, не возьмусь. Жаль, я поручился за тебя». Поручительство – вещь серьезная, охранников подбирали осторожно. Мало того, что претендент мог быть воином никаким, так еще были случаи, когда сам грабителей наводил, находясь с ними в доле. Отказался Александр, он реалистом был, Пантелей ушел разочарованный. Александр о разговоре забыл, как через две недели Пантелей снова объявился, вид опечаленный. «Прав ты был», – поздоровавшись, сказал он. И полсотни верст не проехали, как напали на обоз. Ездовых побили, груз так на санях увезли. Пешком купцы до ближайшего села шли. Я предупреждал, жмотиться не надо было, и люди бы целы остались, и в товаре урона бы не было. Так где лишние деньгу взять? А если бы не напали? Охране платить надо. Ты уж в летах, Пантелей. Пора б знать, ничего даром не достается. Сейчас-то зачем пришел? Не сказал разве, Обоз сопровождать. «Выходит, не сильно испугались?» «Может, и сильно. Да жить-то как-то надо. Возьмешься?» «А еще охранники есть. С тобой считать двое?» «Говорит, в дружине князь Пожарского был». «Говорить много, что можно. А сколь платить будут?» «Деньга в день каждому из охраны. Считай, договорились». «Тогда я скажу племяннику, где тебя сыскать, когда обоз готов будет. Его Филиппом звать. Рыжий. В деда». Через два дня, когда Александр в трапезной за обедом сидел, вошел молодой парень, сразу к хозяину, к стойке. Перебросились словами. Хозяин Александра показал. Парень к столу Александра подошел, шапку стянул. Шевелюра огненно-рыжая. Филипп спросил Саша. «По волосам догадался?» Поморщился парень. «Небось, Пантелей сказал, он самый». Говорят, согласен ты. Деньга в день, твой харч». Тогда завтра утром у Муромских ворот парень надел шапку, кивнул на прощание и вышел. Молодоват он для купца. Приказчиком в избе другое дело. А мех он знания товара требует. По подшерстку определить, зимняя или летняя добыча, качество выделки, да много чего знать надо. Попробуй, продай за хорошие деньги некачественный товар. Еще и побить могут.